Он считает, например, что, нанеся на карту топонимы с суффиксом «иха», баранниха, анцинориха, мы можем наблюсти картину постепенного расселения наших предков из Суздальской Руси, место, в котором можно видеть как бы прородину этих названий, в одну сторону, далеко на восток, через Волгу и Каму, За уральские части страны и в несколько более поздние времена Запад, за Днепр, к Днестру и в Сарету. Иначе говоря, то, о чем могли отрывочно судить по летописным данным и неполным суммарным сообщениям исторических актов, как бы проявляется само собой на самом теле нашей планеты. В географических именах, закрепленных на нем самой жизнью далекого прошлого, наподобие того, как свет на поверхности чувствительной пленки закрепляет картину того, что отбросил на нее объектив. Картина незрима, пока эмульсия не коснулся проявитель. Проявителем в нашем случае оказывается топонимика. Она превращает имя, место в историческое свидетельство в вещественное доказательство реальности былого в его статике и динамике. Если отдельное слово рассматривать как молекулу, образующую вещество языка, а морфему его составную часть как своеобразный атом, то на долю звука выпадает роль одной из внутриатомных элементарных частиц. Современная типонимика склонна производить свои исследования и на, так сказать, внутриатомном звуковом уровне. Что могут они дать? Языки мира Помимо всего прочего, характеризуется и своим отношением к звукам. В чем оно выражается? Приведу несколько достаточно грубых и, вероятно, научно неудовлетворительных, но, на мой взгляд, поясняющих суть дела примеров. Известно всем славная фамилия Пржевальский. В старом справочнике я обнаруживаю фамилию Перевальский. По сути дела одна и та же фамилия. Но одна и та же славянская основа по-разному оформлена в двух близко родственных славянских языках. Для польского языка читание звуков «пщ», ВЖ характерно. Оно в нем встречается весьма часто. Король Пшемыслав, писатель Пшебышевский, городок Пшедмос, а в языке русском на этих же местах возникает другое сочетание звуков, свойственное именно ему. Пере. «Пре». Это закон. И он проявляется во всех случаях словообразования. Довольно понятно, что, встретив в справочнике весь Петроград за 1915 год коллежского советника русской службы Владимира Ивановича Пржевалинского или вдову статского советника Зиновию Георгиевну Пржибыльскую, Несмотря на то, что оба они обитали в столице России и были русскими дворянами, можно было заранее сказать, что перед нами поляки, либо по роду своему, либо же по браку. Русское «берег» недаром переводится на польский как «бжек». Во многих тюркских языках действует так называемый закон «сингармонизма гласных». Грубо говоря, сущность его заключается в том, что если в слове, в его первом слоге, вы встречаете тот или иной гласный звук, например, «а», то и во всех последующих слогах можете ожидать либо этот же самый звук, либо строго определенного порядка другие. В славянских языках, в русском в частности, ничего подобного не наблюдается. Вот почему, столкнувшись на карте или в жизни с топонимом вроде Астрахани или Караганда, и знаешь, что никаких других народов с языками, в которых действует закон сингармонизма, ну, скажем, некоторых финских, ни в дельте Волги, ни в Зауралье на этой широте не наблюдалось, вы с достаточной степенью вероятности заподозрите в этих топонимах тюрский. Русский язык широко и свободно использует звук ы который для народов Западной Европы представляет при изучении русского камень преткновения. Но никогда в нашем языке «ы» не выступает в качестве первого звука слова. Очень редко в одном слове сталкиваются два или три «ы». В то же время в турецком языке множество слов начинается с него «ы», «шкаф», «шкаф», «ышмен шмен «железная дорога», «тыр», «благовоние», «хламур», Липа. Встречается этот звук и в других языках. А когда мою детскую книгу Четыре боевых случая перевели на один из языков Чукотки, я с удивлением прочел на титульном листе такой заголовок Нырак мыраквыргытайкыгыргыт. Тут я впервые ощутил, что разные языки по-разному относятся к различным звукам. Те из звуков, что едва терпимо в одном языке, пользуются всеми правами в другом, абсолютно неприемлемы для третьего. Если сделать должные выводы, можно представить себе, что не зная, на каком языке написан данный текст, но, имея для всех возможных в данном случае языков их звуковые спектры, статистические данные по частоте, с какой в них применяются те или иные звуки, И подсчитав, с какой их чистотой мы имеем дело в данном случае, можно достаточно точно определить язык нашего текста.